Глава 24: Стать сильнее. Хисара каждый день упорно продолжала проводить различные ритуалы, чтобы достучаться до темного незнакомца. Она полностью была уверена, что это его коварный план, продуманный до мельчайших подробностей, чтобы скрыться из виду и стать самым могущественным в мире. Только вот ее очень сильно беспокоило, что она не чувствовала присутствия своего господина. Вообще никаких признаков. Конечно, даже она не была способна в полной мере осознать всю мощь и могущество темного незнакомца, но то, что она вообще не ощущала ни малейшего его присутствия, заставило ее очень сильно задуматься. Да, она верила и надеялась на лучшее, но в глубине души у нее уже посеялось зерно тревоги, которое разрасталось с каждым днем. Теперь уже она сама себе начинала накручивать наихудшие исходы, которые могли произойти, А что, если сами боги увидели в нем соперника и решили каким-то хитроумным способом избавиться от хозяина? А что, если система этого мира не смогла переварить настолько огромную мощь? Что, если темный незнакомец перестарался и прорвал само мироздание? То, что не было ни его тела, ни трупа, давало ей надежду и поводы думать, что она права. Но вот недавние новости о том, что люди Талисары нашли пожиратель, полностью выбили ее из колеи. Хисара просто представить себе не могла, чтобы господин находил себе своего легендарного меча, которым он порубил сотни тысяч жалких людишек. Но все говорило о том, что это правда. Уже сотни постов на форумах были посвящены данному событию. Она не знала, пытались ли заграничники скрыть сам факт нахождения меча, но если и пытались, то у них не особо получилось. Хотя, с другой стороны, зачем им это делать, когда они могут похвастаться столь могущественным артефактом? Это ведь целое событие. И, естественно, им необходимо выпендриться, что это именно они нашли данный меч. И то, что теперь он принадлежит им. Только вот здесь они ошибаются. Пожиратель не может никому принадлежать. Никому, кроме ее хозяина. Темный незнакомец — единственный, кто достоин носить столь величественное оружие, хотя даже пожиратель в его руках не кажется таким уж большим и страшным. Но это только потому, что перед темным никто не способен стоять без дрожи в коленях и страха в глазах. Поэтому даже пожиратель на его фоне не кажется таким опасным, потому что темный незнакомец и есть истинная мощь. Он — настоящее величие. Он сильнейший из всех чудовищ этого мира. Она уверена, что даже боги склонились бы перед ним. Только вот где он? В общем, Хисара не могла оставить подобную важную новость без внимания. Да, она не ладила с заграничниками. Да, она не ладила лично с Талисарой. Но даже эта стерва должна понимать, насколько для нее, да и не только для нее, это важно. Хисара намеревалась лично взглянуть на пожиратель, а если она права, возможно, через него ей удастся почувствовать своего господина, если у нее все получится. При подобных мыслях она все задрожала, у нее закружилась голова, а ладошки слегка вспотели. Голова словно бы затуманилась, и Хисара не заметила, как подошла к охраняемой территории. «И что они здесь устроили? Весь клан, что ли, решили сюда согнать? Хотя понятно для чего», — думала она про себя. Территория вокруг пожирателя была оцеплена, причем в несколько колец. На входе ее остановили двое мужчин из заграничников, которые оба были выше ее уровнем. Но если потребуется, она обоим готова глотки перегрызть. «Позовите сюда свою старшую», — гордо произнесла она, но ей ничего не ответили. Эти двое вообще делали вид, что никого не замечают и просто продолжают стоять, как ни в чем не бывало. «Раз так...» Хисара оттолкнула руку одного из игроков и просто пошла вперед, как вдруг ее снес сильнейший поток ветра. Она отлетела метров на десять и кувыркнулась, глотая пыль. Ах ты, сученыш! прорычала она, моментально перевоплощаясь в свою форму и приготовившись сражаться. Пропустите ее! произнес мужской знакомый голос. От неожиданности Хисара растеряла весь боевой настрой. На самом деле она и не надеялась, что ее вот так просто пропустят. Но что-то пошло не по плану. «А ты...» — начала она, но замолкла. Поблизости стоял Эрвин, аналитик их клана и, по сути, правая рука Талисары. «Проходи. Мы знали, что рано или поздно ты заявишься. Но не думай, что нашим хорошим отношениям можно подтираться. Одна любая выходка, и ты больше не приблизишься к этому лагерю ни на милю». «Пх!» — Хесара лишь фыркнула и, отряхнувшись от пыли, пошла вперед. Проходя мимо игрока, который отшвырнул ее заклинанием, она угрожающе посмотрела ему в глаза. Только вот он даже не обратил на нее внимания. «Ну ладно, мы еще встретимся, уж не сомневайся», произнесла она при себя. «Нюх у меня отменный. Что-что, о запахе я не забываю». Хисара проследовала за Эрвином и подметила, что здесь слишком уж много людей из их клана. Неужели им больше нечем заняться? Или они боятся, что кто-нибудь осмелится отобрать у них пожиратель силой? Как бы она не недолюбливала клан заграничников, но даже она понимала, что сейчас таких сумасшедших игроков не найдется. Их клан способен любого стереть в порошок. Возможно, даже целое королевство не сможет противостоять им. Хотя, вот если бы все остальные игроки и кланы собрались бы вместе... Правда, это они уже проходили. Но вообще-то тогда они выжили лишь благодаря господину. Если бы темный незнакомец занял бы другую сторону, у них не было бы и шанса. — Несложно догадаться, для чего ты сюда пришла. — Но что именно ты хочешь? — обратился к ней Эрвин. — В смысле, что хочу? — Увидеть легендарный меч темного незнакомца? — ответила она так, словно он задал самый глупый вопрос в мире. — Но, возможно, и прикоснуться к нему. — Хм. Думаю, это не самая лучшая идея. — Почему это... «Думаю, я и сама способна разобраться». «Ну, как знаешь». Эрвин просто пожал плечами и пошел дальше. Хисара уже чувствовала приближение к мечу. Возможно, она сама себе все это накрутила. Но ее начала пробирать дрожь. С каждым новым шагом ее все больше охватывало волнение. Слишком долго она искала хоть какой-то знак, любую зацепку о ее повелителе. И вот сейчас, возможно, ей удастся хоть что-то понять. Они подошли к огромному трехметровому шатру. В принципе, и так было понятно, куда они идут. Чем ближе они приближались, тем больше народу находилось поблизости. Но была одна интересная особенность. В радиусе пяти метров от шатра не было ни одного человека, словно там был возведен невидимый барьер. Только вот никакого барьера не было. Подобное она также могла почувствовать. Пройдя сквозь последнее кольцо охранников, Хисара оказалась внутри шатра, Ее дыхание остановилось, а сердце, казалось, замерло. Она кое-как сглотнула, но боялась пошевелиться. Ничего более величественного за последнее время она не видела, с тех самых пор, как пропал господин. Это точно был легендарный меч, пожиратель, огромный выше любого человека, даже учитывая то, что он воткнут в землю, наводящий утробный ужас одним лишь своим видом. Прямо сейчас от него словно бы исходила темнейшая аура. Наконец-то, собравшись силами, она сделала несколько шагов вперед и протянула свою руку. С каждым новым сантиметром трепет внутри нее возрастал. Она дотронулась кончиком пальца пожирателя, а потом буквально выгнулась в дугу, но меч не отпустила. Хисара чувствовала, как вся ее жизнь стремительно утекает из ее тела. Она испытывала противоречивые чувства — страх, наслаждение, боль. Но как бы там ни было, она не собиралась убирать свою руку. Она уже поняла, что сейчас умрет, и была счастлива. Настолько, что даже забыла, зачем она на самом деле сюда пришла. Просто ностальгия захлестнула ее с ног до головы. Данное чувство напомнило ей, как господин убивал ее несколько раз этим самым мечом, Без какого-либо сожаления, это и есть воплощение настоящей силы. В последний момент, перед тем, как последняя капля ее жизненной энергии утекла из тела, в шатер кто-то ворвался, а потом Хисара закрыла глаза и безжизненно упала на землю. «Что это сейчас было?» — прокричала Талисара, глядя на мертвое тело девушки. «Она? Она просто взяла и отдала свою жизнь? Она же понимала, что умирает!» «Ну, я думаю, она все понимала», — ответил Эрвин. «Чтобы не понимать этого, нужно быть слишком долбанутым». «Хм, возможно, она и не понимала», — улыбнулся он. «Так, ладно, мне сейчас не до шуток. Эту больше не пускать сюда. Не знаю, чего она хотела, но это слишком странно. Никто в здравом уме не будет радоваться своей смерти, особенно когда жизни ограниченное количество. А эту ты видел? Да у нее же до сих пор застывшая улыбка на лице». «Ха, да уж». Жутко выглядит. Хорошо, я понял. Я буквально пару секунд сидел, уставившись в одну точку, словно бы я завис. А потом я просто побежал. Но куда? Да и зачем? Насколько бы быстр я не был, за драконом мне не угнаться. А еще я только сейчас понял, для начала мне нужно найти подходящее место, чтобы выбраться из этого ущелья. Место, куда меня закинуло огненное, оказалось слишком странным. Похоже, на ловушку, которую сделала далеко не природа. Будто бы кто-то специально все соорудил так, чтобы отсюда было не выбраться. Я попытался выпрыгнуть наверх, но мне не хватило сил. Если бы я не был вымотан боем, возможно, у меня и получилось бы. И то, даже так, я не был в этом уверен. «Хм, раз мне не хватает прыгучести, попробуем по-другому», — произнес я, отступая назад для разбега. Я хотел попробовать просто вбежать наверх. Да, наклон был практически 90 градусов, а в некоторых местах и вовсе угол казался острым, но я решил испытать удачу. «Ага, как же». Заговорил про удачу. Как только я сделал несколько шагов по уступу, земля тут же начала осыпаться вниз вместе со всеми моими надеждами. «Да что за черт!» Ударил я кулаком по земле после того, как оказался на жопе. Встав я со злостью, посмотрел наверх, словно бы ожидал там увидеть того, кто строит против меня козни. Но, естественно, никого там не было. А кого бы я мог на небе увидеть? Бога? Хм. Ну да, я же сам вроде как Бог. Только от осознания этого становилось лишь хуже. Какой же я Бог, если не могу справиться с такими простыми задачами? Ладно, не смог одолеть дракона. Все же он древнее чудовище, которое еще в те времена кошмарило целые народы. Но сейчас-то я просто не могу выбраться из какого-то грёбаного ущелья. Я нервно рассмеялся, чего у меня задергался левый глаз. А потом, собрав всю свою злость и решимость, я попробовал еще раз выпрыгнуть на поверхность. Только теперь я решил подпрыгнуть как можно выше, а уж потом оттолкнуться от земли. План был достаточно простым и логичным. Вот только и этого мне не хватило. Упав, я чуть было не подвернул ногу, чего в принципе никогда со мной не случалось. Теперь уж я действительно начал думать, что это какое-то проклятие неудачи. Может, у того дракона и такая способность имеется? Я посмотрел еще раз наверх, на этот крутой склон, сплюнул на землю и отправился вперед. Возможно, там будет что-то получше, более удобное место, из которого я смогу выбраться на поверхность. Я прошел сто метров и остановился. Странное чувство зародилось в моей груди. Я почувствовал трепет и тревогу, граничущую со страхом. Мне стало действительно не по себе. Горло подкатил тошнотворный ком, но я решил продолжать движение. Спустя еще двести метров меня бросило в жар и закружилась голова. Я начал плохо соображать, где нахожусь, но через секунд десять все пришло в норму. Все, кроме одного. Я углублялся вниз. Только сейчас я понял, что дорога, по которой я иду, условно проседает и ведет в какую-то щель. Я снова посмотрел наверх и полностью убедился в своих догадках. Поверхность стала гораздо выше, теперь она стала недосягаемой для меня. Даже мое зрение только кое-как доставало до края, что уж говорить о каких-нибудь прыжках. Все стало максимально очевидно. Я иду не в том направлении». Если я хочу выбраться, мне следует развернуться и пойти обратно. Я довернул голову, посмотрел назад и сглотнул. Точнее, попытался сглотнуть. Но у меня не получилось, так как в горле пересохло. Я точно понимал, что надо делать. Голос разума ясно мне говорил «развернуться». Там, куда я иду, нет выхода. Но я снова посмотрел перед собой, и мне вновь стало дурно. Впереди меня ждет какое-то «но». Там точно нет выхода, но там что-то другое. И это «но» притягивает меня. Что-то, из-за чего я, не задумываясь, сразу же отправился в этом направлении. А теперь пришло время поразмыслить, не потеряю ли я просто так свое время. А может, и чего похуже, например, голову. Быть может, там очередная ловушка? Скорее всего, так и есть. Впереди я ощущал силу. Я ощущал опасность. Но меня туда просто притягивало, и чем ближе я подходил, тем сильнее меня туда тянуло. Я стиснул зубы, сжал кулаки и сделал шаг вперед. Да я уже не раз и не два полагался на свое чутье. И не помню, когда оно меня подводило. Я знал, что там, куда я направляюсь, очень опасно, но я неспроста изначально выбрал именно это направление. Я продолжил движение, на этот раз уверенно с каждым шагом все ускоряясь, чтобы даже не задумываться о правильности своих поступков. Сейчас мне не до этого. Я понятия не имел, каким образом смогу помочь Огненной, но молился, чтобы с ней все было в порядке. Спустя минут семь я остановился. Я уже давно почувствовал какую-то живность впереди, но до этого не видел смысла замедляться. А теперь передо мной была довольно странная картина. Несколько десятков огромных насекомых безостановочно водили хоровод. Они плотно уперлись друг в друга и бездумно бегали по кругу. Но насекомые были не просто большие, они были огромные. Тараканы, муравьи, жуки – все величиной со взрослого медведя. Но помимо них были также мерзкие сороконожки и черви, которые по размерам не то, чтобы не уступали. Естественно, они были в разы больше. Существа продолжали бегать по кругу радиусом метров в десять, не замечая меня, до тех пор, пока я не сделал шаг вперед. Словно бы здесь была невидимая линия, которую, если пересечь, все эти насекомые тут же обратят на тебя внимание. Я мгновенно замер, и в этот же момент сотни глаз уставились на меня. Все насекомые точно так же застыли в своих позах. А спустя еще секунду весь этот рой одновременно ринулся на меня. Самыми шустрыми оказались муравьи. Они быстро перебирали своими лапами, вместе с этим шевеля усами. Однако самое ужасное оказалось то, что они спокойно передвигались по стенам и сразу же принялись меня окружать. Хоть это и насекомые, но, видимо, мозги у них работали неплохо, раз они использовали определенную тактику боя. И ведь никто из них не конфликтовал друг с другом. Они все дружно принялись атаковать именно меня. Черви тут же зарылись в землю. И я почувствовал их приближение. Не хватало только атаки с воздуха. Но стоило мне об этом подумать, как один из муравьев, находящийся на стене, сильно оттолкнулся и прыгнул прямо на меня. Вместе с этим и остальные ринулись в лобовую атаку. Я ушел от прямого столкновения, но насекомые были слишком шустрые, а также цепкие. Они моментально меняли свою траекторию, стоило им соприкоснуться с землей и пытались вцепиться мне в лицо. Их жвалы опасно щелкали прямо перед моим носом. Я завертелся словно смерч, уклоняясь от десятка одновременных атак. Но их нападения были настолько плотными, что у меня не было возможности даже для контратаки. И тогда я принял отчаянное решение. Я начал жертвовать своим здоровьем, чтобы обмениваться с ними ударами. Они кусали и рвали меня до мяса. Это было больно. Это было жутко. Но каждый мой удар проламывал им черепушки и их хитиновые тельца. Нельзя сказать, что они были хрупкими, но силы я не жалел и бил наверняка. Очень быстро вокруг меня образовалось мерзкое озеро жидкости из их внутренностей. Я начал скользить и замедляться. А еще мне казалось, что врагов не уменьшается. Словно они пребывают и прибывают откуда-то из земли. Я попытался сместиться, но несколько муравьев крепко вцепились в мои ноги, А одна сороконожка полностью обвела мое тело и вцепила ей своей пастью прямо мне в бок. В тот же момент я почувствовал опасность снизу. Трое червей находились подо мной. Только вот я ошибся, думая, что они собираются нападать. Эти существа каким-то образом разрыхлили землю настолько, что я начал в нее погружаться. Кажется, меня пытались похоронить заживо. Только вот надолго ли хватит моей жизни? Я понимал, что с каждой секундой все ближе к своей смерти. Насекомые быстро умирали, но при этом они наносили колоссальное количество урона. А еще им не было конца. Я снова дернулся, но безрезультатно. Мои ноги уже по погрузились в землю, а я практически потерял возможность двигаться, даже руками. Уже десятки насекомых облепили меня со всех сторон. И они бы накинулись в еще большем количестве. Просто уже на мне и так не осталось ни малейшего свободного кусочка. Притом их атаки не прекращались, мою кожу прокусывали. Мясо рвали, в меня впрыскивали яд, и, возможно, даже воздействовали ментально. Но, при всем при этом, я продолжал стремиться к тому месту, туда, где насекомые водили хоровод. Буквально метров пятнадцать, и я был бы там. Но зачем? Даже учитывая мое плачевное положение, я хотел подобраться поближе. Даже на грани смерти я желал быть тут. Это было необъяснимо. Все это выглядело нелогично. Но также... Это невероятно. Уже сейчас я получил столько урона, что должен был умереть. Но ощущение, что я также и подпитываюсь от этого места. И, наконец-то, я понял, в чем дело. Мой разум словно осенило. Стало так ярко, что я болезненно зажмурился. Точно! Я рассмеялся. Десятки насекомых буквально заживо пожирали меня. А я стоял и смеялся. В один миг мне стало легко, стоило только осознать. Я прекрасно чувствовал, что если применю хоть одну из своих способностей, то, скорее всего, просто-напросто умру. Нет, не скорее всего, я точно умру, без каких-либо вариантов. И тогда я принял такое простое и очевидное решение. Я применю две способности и выживу. Меня кусали, рвали, жрали. Часть моего тела уже была разъедена. Какие-то жалкие насекомые оказались даже опаснее дракона. Хотя я уже понимал, из-за чего эти существа настолько сильные и грозные, и почему они так странно вели себя. Все встало на свои места. Но хватит уже думать. Пришло время действовать. Жизнь взаймы. Как только я произнес заклинание моей внутренности, словно бы перекрутило изнутри, мне стало невероятно плохо и больно. Даже эти насекомые, все вместе взятые, не смогли мне принести столько боли. Я еле сдержался, чтобы меня не вырвало, но при этом я не умер. Однако я знал, что прямо сейчас мне нанеслось столько урона, что практически ничего уже не способно меня спасти. По окончанию способности я умру. Если только... Собравшись с силами, я произношу вторую способность. Хлопок! Всех насекомых просто разметало по стенам, Многих из них перемололо и расплющило, а некоторые просто были оглушены и очень скоро снова накинутся на меня. Но я не стал тянуть и просто так тратить ни секунды. Несмотря на всю боль, я выполз из этой трясины и направился вперед, на четвереньках. Я пытался ускориться настолько, насколько был только способен. Но спустя несколько мгновений я почувствовал, как первые червяки вновь накинулись на меня. Видимо, им меньше всего досталось, или это были те, которые прятались под землей. Я ощутил на себе тяжесть этих тварей, но не стал обращать внимания. Я просто двигался дальше. Еще через несколько мгновений некоторые муравьи пришли в сознание и тоже кинулись на меня. Они пытались перегородить мне дорогу и всячески атаковали. По сути, я должен был умереть уже несколько раз, но действующая способность не позволяла. Я просто протискивался сквозь своих врагов и полз вперед к своей цели. Еще чуть-чуть, еще немного. Я уже начал чувствовать жар и неведомый ранее трепет. Несмотря на эту пытку и тысячу укусов, я начал ощущать себя только лучше. Кажется, мои ноги уже обглодали, а может и вовсе съели, но я не собирался оборачиваться и смотреть назад. Только вперед. Когда действие способности вот-вот уже должно было закончиться, я кое-как протянул свою единственную руку, и на моем лице заиграла улыбка. Я не мог скрыть ее. Блаженство переполняло мое сознание. Теперь я понял. Теперь все встало на свои места. Тепло растеклось по всему моему телу, и я увидел перед своими практически закрывшимися глазами несколько сообщений. Внимание! Вы нашли свой первый осколок души Бога.